Я привязал к ножу веревку и повесил его на шею. Топорик прицепил к ремню. Теперь огнестрел. Свой прошлый огнестрел я нашел как раз в таком большом магазине. Там было много полок с огнестрелами и арбалетами, и с другим интересным оружием, например, с мачеты Я тогда взял одно, потерял потом. Я шагал вдоль полок и видел множество полезных вещей. Еще больше, бесполезных. Люди их раньше почему-то очень любили. Были вещи, назначения которых я вообще не знал. Какие-то квадратные железные ящики, пластмассовые сундуки с дырками и на колесиках, стулья с зонтиками, длинные изогнутые палки, много еще чего другого. Огнестрела не было. Придется искать отдельно, в особом магазине. А они редко встречаются, такие магазины. Потом я увидел цепи и остановился. Не знаю, цепи меня почему-то как-то зацепили. Я принялся на них смотреть и никак не мог оторваться. Я даже хотел было взять одну, попробовал, но оказалось, что цепь тяжелая штука. Топорики дубина хватит на первое время. Теперь надо подумать и о питании. Я подумал и повел свою команду в пищевой отдел. На нем был нарисован сыр, колбаса и бутылка с зеленой жидкостью. Конечно, никакого сыра, никакой колбасы, никаких зеленых жидкостей и других эскалопов там не было. Но что-то наверняка найти было можно. Я рассчитывал достать какой-нибудь сушеный горох или фасоль. Они хорошо сохраняются. Можно взять кастрюлю или горшок железный и сварить гороховую кашу. Это очень вкусно и наедаешься быстро. Правда, только возьми многовато, но... Но нам повезло гораздо больше. Совсем повезло. Видимо, не зря мы все-таки в этот город попали. Не случайно это обстоятельство. Так просто не может вести. Едва мы дошли до пищевых полок, так я сразу увидел. Шоколадки. Много. Начиная с пола и под потолок почти. У меня чуть голова от радости не раскололась. Шоколадки – это главная еда. А что самое-самое, легкая и быстрая. Две шоколадки сжуешь, и можно весь день бегать. Найдем рюкзаки, набьем ими. Хотя надо сначала попробовать. Шоколадки редко портятся. В них вещества есть, которые препятствуют порчению. Но все может быть в наше время. Надо осторожничать на каждом углу. Это дичары, шоколадки нашлись, сказал я бодро. Можно есть. Очень вкусно. Я взял с полки шоколадку. Разорвал упаковку, откусил. Сладко. Я не удержался. Опрокинул полку, шоколадки раскатились, я опустился в них и стал есть. Дичата смотрели на меня удивленно. Потом я вскрыл несколько упаковок и кинул им. Они попробовали. Рыжий попробовал первым и издал звук, даже вроде как почти осмысленный. И волк. Волк выбрался из своей корзинки и откусил. И не мог остановиться. Я не мог остановиться. Ел, ел, ел, одну за одной, пока не почувствовал усталость. Я поднялся и тут же сел обратно. Ноги не держали. Я хотел забраться куда-нибудь, но не успел. Уснул. Слишком много сладкого перебор энергии. Мне приснился странный сон. Мать. Моя. Я никогда не видел свою мать. Ни во сне, ни тем более наяву. Нет, наяву я ее видел когда-то, когда был совсем маленьким и ничего не соображал. Но, конечно, не запомнил. А теперь вот, ну, когда я встретился, все это ерунда. Моя мать дикая. Хромой добыл меня, когда я только научился есть. Как это было, я не знаю. Скорее всего, он меня просто украл. Хотя, может, было и по-другому. Вполне могло случиться, что Хромой убил их. И моего отца, и мою мать, и моих братишек, и сестричек. Они ведь были дикими. Их убил, а меня забрал. Как когда-то Крючок забрал его, маленького Хромого. Ну и все те, кто были до меня, они тоже забирали детей от диких. Так уж повелось. Потому что если не забрать ребенка от диких, он тоже вырастет диким а если все будут такими, то человеческая линия оборвется, и когда прилетят люди, им не с кем будет поговорить. Мне снилась моя мать. Она сначала стояла в стороне, потом приблизилась и стала дышать. Я не видел ее лица, а потом мне вдруг стало больно. Я не понял где точно, но болело сильно, я проснулся. Странно, но боли никакой. Я ощупал себя, во всем теле спокойно. Это была боль, какая случается только во сне, не настоящая. Уснуть после этого я уже не мог, и поэтому решил пройтись, погулять по магазину. Может, еще чего полезного найду. Дечата спали, прижавшись друг к другу. Волк не спал. Я достал его из корзинки и взял в свою компанию. Скучно ведь одному бродить. Волк не спал. Я сунул его под мышку, в руку взял на всякий случай топорик, и отправился в экспедицию, обследовать второй этаж дальше. Почти сразу нашел одежду, много и хорошей. Куртку нашел из крепкого материала, с карманами и молниями. Решил, что оденусь потом. Книжек нашел, но все съеденные, одни корочки остались. Еще разных незнакомых вещей. Железные палки с кругляками на концах, кожаные мешки, из которых сыпался черный прах, велосипеды, я их узнал, железные лестницы. Всего было так много, что я даже заблудился а вышел прямо к лестнице, только не к простой, а к механической, у которой ступеньки бегут, а ты стоишь. Я про такие читал. Так она блестела, эта лестница, что захотелось мне по ней спуститься. И я спустился. Ничем особенным эта лестница не отличалась. Ходить по ней совсем как по другим. Я опять попал в шоколадный отдел. Оказывается, здесь шоколадки не только на втором этаже, но и на первом. Правда, тут они были другого сорта. Такие плоские и квадратиками. Твердые, как дерево. Нет, все-таки люди были очень умными. Придумали заделывать шоколад в такие тонкие металлические оболочки. В таких он, наверное, тысячу лет может храниться. И носить удобно. Везде пристраивается. Хоть в кармане, хоть за поясом. Вообще, такие квадратичные шоколадки редко встречаются. Это еще большая удача, чем простая шоколадка. Я взял с полки самую-самую. Разорвал упаковку и стал грызть. С шоколадом надо всегда осторожно. Зубы поломать легко, я уже говорил. Поэтому надо сначала как следует расслюнявить квадратики, а потом уже жевать. Но я и стал расслюнявливать. Шагал вдоль рядов, ничего не брал, некуда. Просто изучал богатство, наслаждался этим чувством. Жевал. Квадратичный шоколад – самый вкусный шоколад. Надо будет сюда привести дечат, найти рюкзаков, набрать шоколадок. Шоколадная полка закончилась. Я завернул за угол и наткнулся на тварь. Она стояла возле полки и разглядывала шоколадку. Точно такую же, какую жевал я. Еще я успел заметить книгу. Тварь держала ее в другой руке. На обложке был нарисован синий слоненок и еще какие-то мелкие зверушки. Слоненок почему-то сидел на дереве, в гнезде, совсем как большая птица. А зверушки стояли вокруг и, кажется, смеялись. А под мышкой у твари была синяя рыба а на шее оружие, чем-то похожее на огнестрел. Я все это увидел, а тварь увидела меня. Она выронила книжку, и я долго, очень долго наблюдал, как эта книжка падает, потому что все как-то замедлилось, остановилось. Такое бывает из сильного испуга. Кажется, тварь меня тоже испугалась. Я бы сам себя испугался, наверное. И ее я испугался. Лицом к лицу. Тварь. Тварь начала поднимать черную оружейную штуку, болтавшуюся на шее. А шоколадку она при этом не выпустила. Нет, не выпустила. Моя рука дернулась, опередив голову, опередив мысль, опередив даже предмысль. Топорик вонзился точно между глаз Твари. И только после этого я подумал, что я поступил в общем-то правильно. Об этом еще хромой говорил: Сначала делай, потом думай. Голова хрустнула, тварь упала. Она извивалась на полу а я стоял над ней. Она хрипела и пыталась дотянуться до меня, а я смотрел. Просто. Все просто оказалось. Тварь затихла и стала истекать чернотой. Я смотрел, не мог оторваться. Ойкнул волк. Я сжал его слишком сильно, больно ему стало. Я очнулся. Я стоял посреди шоколадного ряда, и передо мной лежала дохлая тварь. Я только что ее убил. Я наклонился, взялся за рукоять, Выдернул топорик. Он пошел туго, со скрипом, как из дерева. Я вытащил топорик, уронил, не смог взять. Потом не удержался и прихватил черную штуку, оружие. Уж очень она была похожа на огнестрел. Ствол, приклад, патронники, курок, все что надо. Сделал шаг назад. Тут они, значит, и сюда добрались. Выследили. Или может... Или может они везде уже тут? По всей земле? Распространились. Надо уходить. Экстренно! Я рванул к лестнице в сторону продуктового отдела, туда, где спали дечата. Остановился. На улице стояла машина. Я разглядел ее через витрину. Машина немного отличалась от тех, что я уже видел. Это была не на колесах, а на гусеницах. И другого цвета, ярко-зеленого, и наверху какая-то круглая штука. И сзади еще прицеплены две машины и тоже на гусеницах. Возле машины стояли твари. Трое. Черные, горбатые, страшные. Ждали своего, который пошел за шоколадкой. В следующий момент я понял, что делать. Все просто. Так просто. Я вышел на улицу. Прямо на этих. Я же человек. «Эй, вонючки!» – крикнул я. «Человек идет!» Я шагал нагло, набычившись быстро. А они смотрели на меня. Растерялись. Когда до них оставалось совсем немного, я вскинул это их черное ружье и нажал на курок. Оно не грохнуло, вообще ничего на первый взгляд не произошло. Но тварь, та, что стояла в центре, окаменела, как замерзла. Она как раз руку в мою сторону протягивала. Да так и осталась с такой протянутой рукой. И стала падать. Остальные подхватили ее. А я хотел еще выстрелить, но курок нажимался впустую. Тогда я рванул. Побежал. По улице между сгоревшими машинами. Бежал, оглядываясь. твари не было видно. Твари были удивлены и растеряны. Я выиграл время. Я ошибался. За спиной у меня грохнуло. Обернулся. Они гнались за мной. Тварь, одна. Бежала прямо по крышам машин, перепрыгивая с одной на другую. Я навел на нее оружие, вдавил курок. Выстрела не последовало. Штука не стреляла. Я отбросил ее в сторону и снова побежал. Улица сузилась, машины теперь стояли в смятку, впритык, даже в два яруса. Черные, обгорелые, кореженные. Я полез на крыши. Это было ошибкой. Я подумал, что тварь запутается в железе, но это было ошибкой. Она не запуталась. Я перебрался через машины, распорол ногу. Тупик. Поперек улицы стена. Справа и слева тоже. Загон. В первый раз такой загон вижу. Она загнала меня в тупик. Я сам себя загнал. Надо было в другую сторону бежать. Хромой всегда говорил, в жизни надо всегда выбирать правильно, куда бежать, вправо или влево. Выберешь влево, побежишь дальше. Выберешь вправо. Ну, я выбрал право. Я прыгнул на стену. Кирпичи. Может, получится. Попытался влезть, цепляясь за выбоины. Выбоин много. Влез метра на два, оборвался, упал. Повернулся, прижался спиной к шершавому камню. Вытащил нож, стал ждать. Тварь уже не торопилась, шагала по машинам, и они с визгом прогибались под ее весом. Потом тварь оказалась на нужном расстоянии.